Глава 49 История, которая постепенно открылась Филиппу, была ужасна. Женщин, учившихся с Фанни Прайс в Аметрану, обижало, что она никогда не участвовала в их веселых пирушках в ресторане, однако причина тут была самая простая — Фанни страдала от жесточайшей нужды. Филипп вспомнил их совместный обед вскоре после того, как он приехал в Париж, и ее зверский аппетит, который вызвал у него тогда отвращение. Теперь он понимал, что ела она с такой жадностью, потому что была смертельно голодна. Привратник рассказал ему, как она питалась, и каждый день оставляли бутылку молока, и она сама покупала себе булку, съев половину хлеба, И, выпив полбутылки молока в обед, она, вернувшись из школы, доедала остальное на ужин. И так день за днем Филипп с болью думал о том, что ей приходилось выносить. Она ни разу никому не призналась в том, что беднее других, но ее гроши явно подходили к концу, и последнее время она уже больше не могла посещать студию. В ее коморке почти не было мебели, и кроме потрепанного коричневого платья, которое она всегда носила, не нашлось никакой одежды. Филипп порылся в ее вещах, в поисках адреса кого-нибудь из ее друзей, с кем он мог бы снестись. Он нашел клочок бумаги, на котором раз десять было написано его имя. Эта бумажка его потрясла, по-видимому, она и в самом деле его любила. Он подумал об иссохшем теле, которое висело на крюке, вбитом в потолок, и его охватила дрожь. Но если она его любила, почему она не позволила ему ей помочь? Он с радостью сделал бы все, что мог. Его мучила совесть, ведь он не пожелал заметить, что она относится к нему с каким-то особенным чувством, и теперь слова в ее письме Мысль о том, что кто-нибудь кроме вас коснется меня невыносимо, звучали так трагически. Она умерла с голоду. В конце концов, Филипп нашел письмо, подписанное «Твой любящий брат Альберт». Письмо это было почти трехнедельной давности, откуда-то из Сербетона, и в нем... Этот брат отказывал в займе пяти фунтов стерлингов. У него жена и дети, о которых он должен заботиться. Он не считает себя вправе бросаться деньгами и советует Фанне вернуться в Лондон и поискать место. Филипп дал телеграмму Альберту Прайсу и через некоторое время получил ответ. Глубоко опечален. Крайне затруднительно бросить дело. Неужели мое присутствие необходимо? «Прайс». Филипп сухо подтвердил, что его присутствие необходимо. На утро в мастерской появился незнакомый ему человек. «Моя фамилия Прайс», — объявил он Филиппу. Это был плебейского вида мужчина в черном костюме и котелке, перевязанном лентой из черного крепа. В его внешности было что-то нескладное, как и у Фанни. На лице топорчились щетинистые усы, и разговаривал он с простонародным лондонским акцентом. Филипп пригласил его войти, и покуда он рассказывал подробности трагического происшествия, мистер Прайс из-под тяжка разглядывал мастерскую. — Мне ведь не обязательно ее видеть, правда? — спросил Альберт Прайс. — Нервы у меня не слишком крепкие, и любая ерунда меня расстраивает. Он разговорился. — Мистер Прайс, Торговал резиновыми изделиями, у него была жена и трое детей. Фанни служила гувернанткой, и он никак не мог взять толк, зачем ей понадобилось бросить работу и отправиться в Париж. И я, и миссис Прайс говорили ей, что Париж не место для молодой девушки, и художеством денег не заработаешь, прибыль от него, что от козла молока. Мистер Прайс явно не лавился строй и рассматривал ее самоубийство как последнюю гадость, которую она ему устроила. Ему не хотелось признавать, что на самоубийство ее толкнула нищета, а это как-никак бросало тень на семью. У него возникла мысль, что ее поступок мог быть вызван более уважительной причиной. А может, тут какие-нибудь неприятности по женской части? Понятно, что я имею в виду, а? Ведь это же Париж и все такое а могла наложить на себя руки, чтобы скрыть позор. Филипп почувствовал, что краснеет, и мысленно выругал себя за отсутствие самообладания. Острые, как буравчики, глаза Прайса, казалось, подозревали его в нечистой игре. «А я уверен, что ваша сестра была абсолютно добродетельна», — ответил он колючим тоном. «Она покончила с собой, потому что умирала с голоду». «Ну, что же, это нехорошо по отношению к ее родным, мистер Керри. стоил ей мне написать, разве я позволил бы сестре нуждаться?» Филип узнал его адрес из письма, в котором Прайс отказывал дать сестре взаймы. Однако он только пожал плечами, какой теперь толк его попрекать? Филиппу был отвратителен этот человек, и он хотел поскорее с ним распрощаться, Да и Альберт Прайс предпочитал побыстрее покончить со всеми формальностями и вернуться в Лондон. Они пошли в комнатушку, где жила Фанни. Альберт Прайс поглядел на картины и на обстановку. «Я не говорю, что разбираюсь в искусстве», — сказал он, — «но за эти картины все-таки можно будет что-нибудь получить, как вы думаете?» «Ничего», — сказал Филипп. «Мебель». Не стоит и десяти шиллингов. Альберт Прайс не говорил по-французски, и Филиппу пришлось взять все хлопоты на себя. Казалось, так никогда не удастся предать земле и успокоить это бедное тело. Надо было получать в одном присутственном месте какие-то бумаги, и подписывать их в другом, обойти множество всяких должностных лиц. Три дня Филип бегал с утра до ночи. Наконец они с Альбертом Прайсом. Проводили катафалк на кладбище Монпарнас. «Я хочу, чтобы все было как у людей», — заявил Альберт Прайс. «Но зря деньги переводить не стоит». Краткая церемония казалась особенно гнетущей в это холодное серенькое утро. На похороны пришло несколько человек, которые были знакомы с Фанни Прайс по студии. Миссис Отер потому что она была масье и считала это своим долгом, рут Челис, потому что у нее было доброе сердце, Лоусон, и Фланаган. Все они недолюбливали покойную, когда она была жива. Филип, озираясь, увидел, как тесно стоят повсюду памятники, одни простые, и бедные, другие безвкусные, и безобразные, и почувствовал отвращение. Все вокруг было невыносимо убогим. Когда похороны кончились, Альберт Прайс пригласил Филиппа пообедать. Филипп уже видеть его не мог, к тому же он смертельно устал. Последние дни его мучила бессонница, ему без конца мерещилась Фанни Прайс в своем рваном коричневом платье, она висела на крюке, вбитом в потолок. Однако он не смог придумать предлога для отказа. «Вы меня сведите куда-нибудь, пусть нас с вами накормят по-барски». А то мои нервы от всей этой истории совсем разъехались. «Тут поблизости, пожалуй, лучшее место ловеню, ответил Филипп. Альберт Прайс со вздохом облегчения уселся на бархатный диванчик. Он заказал сытный обед и бутылку вина. «Ну, слава богу, кончено», — сказал он. Он задал Филиппу обиняком несколько вопросов и тот понял, что мистера Прайса интересует, как живут в Париже художники. Жизнь отказалась ему предосудительной, но он умирал от любопытства, желая поподробнее разузнать о тех оргиях, которые рисовало ему воображение. Воровато подмигивая, подхихикивая, он намекал, что его не проведешь, пусть ему Филипп голову не морочит, он ведь человек бывал и понимает, что к чему. Мистер Прайс? Спросил Филиппа, знает ли он те местечки на Монмартре, о которых идет такая слава от самого Темпльбара до биржи. Эх, хотелось бы и ему побывать в молен -Руш. Обед был превосходный, а вино и того лучше. Хорошее пищеварение настраивало Альберта Прайса на все более игривый лад. — А ну-ка, возьмем немножко коньячку, — сказал он, когда им подали кофе. — Где наш не пропадало? Он потирал руки. «Знаете, а я ведь подумываю, не остаться ли мне здесь на ночь. Поеду завтра. Как насчет того, чтобы провести вечерок вместе?» «Черт возьми, я соглашусь водить вас сегодня по Монмартру». «Да, наверное, это... не очень прилично». Он сказал это так серьезно, что Филипп усмехнулся. «К тому же такая прогулка может пагубно отразиться на ваших нервах произнес он внушительно. Альберт Прайс решил, что тогда ему лучше выехать в Лондон поездом в четыре часа и распрощался с Филиппом. Ну что ж, пока, старина. Знаете что, я постараюсь как-нибудь опять приехать в Париж и непременно дам вам знать, а тогда уж мы с вами кутнем вовсю. В этот день Филипп был слишком взвинчен, чтобы работать. Он сел в автобус и переехал на ту сторону реки, поглядеть, не выставлены ли новые картины у Дюран-Рюэля. Потом прошел по бульварам. День был студеный и ветреный. Мимо него спешили прохожие, поплотнее запахнув пальто и съежившись от холода. Лица у них были озябшие и озабоченные. Ну и ледяной же, наверное, холод там, в могиле на кладбище Монпарнас, среди всех этих белых надгробий. Филипп почувствовал себя одиноким и вдруг затосковал по дому. Ему захотелось к людям. В этот час Кромшоу работает, а клад он не любит незваных гостей. Лоусон пишет новый портрет Рут Челис и рассердится, если ему помешают. Филипп решил сходить к Фланагану. Тот рисовал, но обрадовался случаю бросить кисти и поболтать. В мастерской у него было уютно. Американец был богаче своих товарищей. И тепло. Фланаган стал готовить чай. Филипп поглядел на два портрета, которые тот собирался выставить в салоне. «Это, конечно, нахальство, что я посылаю туда свою мазню», — сказал Фланаган. «Ну, мне наплевать. Пошлю и все». «Вы считаете, что это дерьмо?» «Не такое дерьмо, как я думал», — сказал Филипп. Портреты, к его удивлению, были написаны с настоящим мастерством. Все трудности умело обойдены, и мазки положены с неожиданной и даже привлекательной смелостью. Фланаган, не имея школы и не зная техники, писал свободно, словно всю жизнь отдал искусству. «Если бы картину было запрещено рассматривать дольше, чем 30 секунд, вас бы считали великим мастером», — пошутил Филипп. «У молодых людей не было принято портить друг друга чрезмерными комплиментами». «А у нас в Америке ни у кого нет больше 30 секунд, чтобы смотреть на картину», — засмеялся американец. Фланаган, хотя и был самым легкомысленным существом на свете, — Обладал той обаятельной душевной мягкостью, которую в нем трудно было заподозрить. Стоило кому-нибудь заболеть, и он превращался в усердную сиделку. Его веселый нрав действовал лучше любого лекарства. Как и многие его соотечественники, он был лишен свойственного англичанам страха перед сентиментальностью, который держит их в узде. Не боясь проявления чувств, он позволял себе выказывать горячее участие к попавшему в беду приятелю, Он сразу заметил, что Филипп угнетен тем, что ему пришлось пережить, и с искренней теплотой принялся его забавлять. Нарочно злоупотребляя американизмами, которые, как он знал, всегда смешат англичан, Фланеган, не умолкая, остроумно и весело болтал. Через некоторое время они отправились обедать, а потом в Гетея. Монпарнас — место, где Фланаган особенно любил развлекаться. К концу вечера он был уже безудержно весел. Он много выпил, но куда больше опьянел от собственной жизнерадостности, чем от алкоголя. Потом Фланаган предложил отправиться в бальбелье, и Филипп, чувствуя себя слишком усталым, чтобы лечь спать, охотно согласился. Они уселись за столик на возвышении сбоку, это был небольшой помост, откуда можно было наблюдать за танцами, и заказали пиво. Вдруг Фланаган заметил какую-то приятельницу и с воплем перепрыгнул через загородку вниз. Филипп разглядывал танцующих. В бюлье не ходила великосветская публика. Был четверг, но в зале царила теснота. Тут были и студенты различных факультетов, но в основном служащие или приказчики, одетые в будничные костюмы спортивного покроя из магазина готового платья или нескладно сшитые визитки. Танцевали в шляпах, их никто не снимал, так как положить их было некуда. Женщины были, видимо, служанки или размалеванные по однако в большинстве своем, Продавщицы, наряженные, бедно, с дешевой претензией на моду, царящую по ту сторону реки. Проститутки старались походить на знаменитых артисток в или на танцовщиц, ресницы их блигусто намазаны тушью, а щеки вызывающие олели. Зал освещался большими белыми низкоподвешенными фонарями, которые бросали резкие тени на лица. Линии при этом освещении становились жестче, а краски грубее. Зрелище было до крайности убого. Филипп перегнулся через перила, вглядываясь в лица. Музыки он уже не слушал. Танцевали самозабвенно, кружились по залу медленно, почти не разговаривая, поглощенные танцем. В помещении было жарко, и кожа блестела от пота. Филипп указал что все эти люди перестали следить за выражением своих лиц, перестали отдавать дань условностям и выглядели теперь такими, какими были на самом деле. В этот миг забытья в них было что-то удивительно животное. В одних — лисье, в других — волчье, у третьих вместо лиц были вытянутые глупые овечьи морды. Кожа была серая и от нездоровой жизни, которую они вели, и от плохой пищи. Черты загрубели от низменных желаний, бегающие глазки были лживы. Во всем облике этих людей не было ни тени благородства. Чувствовалось, что для каждого из них жизнь — это длинная цепь мелочных забот и подлинных мыслей. Воздух был насыщен запахом человеческого тела. Но танцевали здесь неистово, словно людей этих что-то подстегивало изнутри. Филиппу казалось, что они осатанели в погоне за удовольствиями, они отчаянно рвались прочь из своего страшного мира. Жажда наслаждения, которая, по словам Кроншоу, была единственной движущей силой человека, толкала их вперед... Но она была такой лихорадочной, что лишала их всякого удовольствия. Их несло неизвестно почему и неизвестно куда. Оказалось, над ними навис рок, и они танцевали так, словно под ногами у них вот-вот разверзнется бездна. Их молчание было каким-то жутким. Жизнь, видимо, так их запугала, что отняла даже дар речи. Крик сердца застревал у них в глотке». Взгляд был мрачный, и несмотря на животную похотливость, которая их обезображивала, несмотря на низость, сквозившую в их лицах, несмотря на жестокость и глупость, мука, застывшая в этих глазах, вызывала у Филиппа ужас и сострадание. Он ненавидел этих людей, но сердце у него разрывалось от беспредельной жалости. Взяв в раздевалке пальто, он вышел в пронизывающую холодную темноту.